Через чур затянувшееся мое детство проходит еще одну камеру пыток. Изощренные орудия развлечений, развешаны по ее высоким стенам, расставлены по столам, рассажены по стульям, собраны в живописную группу на отдельном особом возвышении. Ресторан не столовая. Сюда приходят не есть, сюда приходят провести время. Высшая мера удовольствия. Два раза в месяц я себя к ней приговариваю. Это называется «могу себе позволить». К чему же это я так стремлюсь? Какого дозволения добиваюсь? Я здесь даже не хочу описывать все те утонченные приемы, с помощью которых крушит мою личность, упомянутые учреждения. Или «будь своим», то есть «нашим», или «катись к чертовой матери». Что ж, я бы катился, братцы. Но я не один. Со мной женщина. Впрочем, вот уже первая вам уступка. Женщина. Это так здесь говорят. Ресторан не столовый. Веди себя как хочешь, если хочешь именно так, как надо. Знаменитая наша русская свобода выбора. Целых три дороги и камень с надписью. Можешь ехать куда угодно. Выбирай же сам, что терять. Жену, коня или голову. Свобода! И пока официант у меня перед носом работает со своими тарелками, а я придумываю, куда деть руки и что изобразить на лице, не прищурить ли глаз, как советовал некогда Ромко? И пока в это время моя Тамара ходит туда и сюда вдоль прохода в обнимку с совершенно чужим мужчиной, пожившим морским офицером, не таков ли был ее отчим, не так ли клал ей руку на спину? А равнодушно остервенелые парни дуют в свои скрипучие дудки, чтобы даже вблизи я не слышал, о чем они там говорят. Пока я вот так на своем коньке еду сразу по двум дорогам, теряя жену и голову, две-три странные мысли посещают меня внезапно, вырастают как чудище среди мутного хмельного озера. Я думаю, что жизнь наша вовсе не непрерывно, как кажется, с первого взгляда, что она не течет, как река, но образует отдельные сгустки. И как редка жизнь в пространстве, в космосе, один крохотный островок насколько то там световых лет, так редка она и во времени, одно мгновение подлинной жизни на часы и дни промежутка. После пяти рюмок водки это кажется мне откровением. Все люди, думаю я, замутненно, мне это кажется озаренно. Длят и тянут свои промежутки ради этих редких мгновений жизни, прошлых и будущих. И хотя сами вспышки кратки, как молнии, но ощущение жизни сразу не исчезает, заряд ее падает по экспоненте. И можно тешить себя мыслью, что как бы он ни был мал, а все-таки никогда не достигнет нуля, хотя бы теоретически. А там, быть может, подоспеет новая вспышка. И так глядишь до конца, и протянем. Жизнь. Так естественно подхожу я к своей обиде, к простой и несправедливой мысли, что у всех людей мгновения, сгустки и вспышки. У меня же сплошной промежуток. Пустота. Ноль. Одна только видимость. Где-то я выбрал не ту дорогу. Какую-то надпись не так прочел. Не здесь, не у камня, а гораздо раньше, на позапрошлой развилке. Давным-давно, быть может, еще до рождения. Я уже не пью, но пьянею все больше. И когда мы, наконец, отсюда уходим, и я оглядываюсь в последний раз, ища подтверждение своим гениальным выводам, то самих этих выводов уже нет у меня в голове, а лезет вдруг идиотская мысль, что вот та, например, девица в зеленом платье, у которой держит руку на колени ее пьяной, как я, дружок, на колени это здешняя норма, я-то вижу, что выше, это яркая девица. Непременно какой-нибудь деятель, член чего-нибудь, очень важное, красное удостоверение лежит у нее в той коричневой сумочке, и там внутри на маленькой карточке, погашенной, как почтовая марка, она выглядит иной, аскетичной и строгой, такой, будто у нее нет коленей, будто вся она тут поместилась на карточке. Дурак он лучше бы напился, тогда бы не было сомнений. Свой законный приз я все-таки получаю. Захмелевшая Тамара, неохотно возвращенная мне этим славным почтенным борделем, теперь близка мне, как никогда. Я чувствую это сразу, помогая ей одеваться, проводя тыльной стороной пальцев, как бы случайно, по ее плечам, с пьяной заботливостью выпрастывая ее волосы из-под черного воротника пальто. Но когда мы идем с ней по пустым, полутемным ульцем, и она не просто держит меня под руку, а сцепив свои руки в кольцо, слегка повисает на сгибе локтей, вдруг останавливается на затемненном перекрестке и целует меня сама, живыми и нежными губами, и я захлебываюсь этим поцелуем. И вот она, моя вспышка, как безвестный любовник Клеопатра, завтра же утром готов умереть, до утра далеко. Далеко еще до утра, но и в эти мгновения, ну, может быть, чуточку позже, шепчет мне дьявол на ухо вечные свои сомнения. А ты уверен, что это ты, что это тебе? А, быть может, просто подвернулся, оказался рядом? А, может быть, и с другим? А с другим-то как раз бы и лучше. Это точно, это я тебе говорю. И она это знает. Вот видите, какой кошмар.